22. Но бывают люди, которые много говорят против кровопролития, но сами не прочь скушать мясо. Много противоречий заключено в человеке. Только усовершенствование психической энергии может помочь гармонизации жизни. Противоречие — ничто иное, как беспорядок. Разные слои имеют соответственное содержание, но буря может смешать волны и не скоро потом снова восстановится правильное течение.